Единственное от безверия во Всевышнего, что даже воровал. Можете себе это представить? «Послушайте, Келлер, я бы на вашем месте лучше не признавался в этом без особой нужды», — начал было князь. прочим ведь вы, может быть, нарочно на себя наговариваете?» «Вам единственно, вам одному, и единственно для того, чтобы помочь своему развитию, больше никому»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 «Ну, почему вас после этого называют идиотом?» «Не понимаю», — вскричал Келлер. Князь слегка покраснел. «Проповедник Бурдалу?» «Так тот не пощадил бы человека. А вы пощадили человека и рассудили меня по-человечески. В наказание себе и чтобы показать, что я тронут, не хочу 150 рублей, дайте мне только 25 рублей и довольно. Вот все, что мне надо, по крайней мере, на две недели». Раньше двух недель за деньгами не приду. Хотел Агашку побаловать, да не стоит она того. О, милый князь, благослови вас Господь!